Глава шестая. Нежелательный инопланетянин. Потом ты скажешь мне спасибо. Декабрь. Мы заканчивали дела, подбирали хвосты. На корабле царила атмосфера усталости. Люди, казалось, стали как-то тише. Я не думаю, что дело было в утомлении. Я думаю, это был эффект осознанной реальности, дистанцирования. Мы пробыли там достаточно долго, чтобы преодолеть первоначальное очарование, медовый месяц новизны и удовольствия. Мы начинали видеть землю в целом, не как объект работы и поле для исследования, а когда мы стали смотреть на неё по-новому, она сделалась и менее насучной, и более впечатляющей. Кусок литературы, нечто зафиксированное в архивах и более нам не принадлежащее. капелька знания, уже поглощённая безбрежным океаном опыта культуры. Даже Ли успокоился. Он провёл выборы, но лишь несколько человек снизошли до голосования, да и то лишь чтобы сделать ему приятно. Разочарованный Ли объявил себя капитаном корабля в изгнании. Что это я так никогда и не поняла. И на том вопрос был закрыт. Он стал делать ставки против корабля по результатам лошадиных скачек, игр с мячом и футбольных матчей. Вероятно, корабль ему подыгрывал, потому что в конце концов он задолжал Ли огромную сумму денег. Ли настаивал на получении выигрыша, так что корабль изготовил для него чистейшей воды алмаз размером с кулак. Корабль сказал, что этот алмаз принадлежит Ли в подарок. Он может владеть им. Лив вскоре потерял интерес к алмазу и часто оставлял его в местах общего пользования. Я не меньше двух раз потыкалась о него. Наконец Ли попросил корабль оставить алмаз на орбите вокруг Нептуна, когда мы будем выходить из системы. Шутка. Я совершила своё большое путешествие, как и большинство других членов экипажа, проводя по одному-два дня в разных городах и местах, которые хотела увидеть. Я наблюдала рассвет с вершины пирамиды Хеопса и закат с вершины скалы Айерс-рок. Я смотрела, как нежится на солнце и играют прайд львов в Нгоронгоро, как отваливаются плиты айсбергов от шельфа во леднике Россса. Я видела kondors в Андах, овцебыков в тундре, белых медведей на полярном льду и ягуаров, крадущихся в джунглях. Я каталась на коньках по Байкалу. ныряла с большого барьерного рифа, прогуливалась по великой китайской стене, каталась в лодке по озёрам дал и титикака, восходила на гору фудзи, спускалась на моле в большой каньон, нанимала гондолу в венеции в холодный зимний туманный день под небом, который казался мне старым, усталым и изношенным. Я знаю, что некоторые из нас посещали руины храма Ангкор-Ват. Безопасность им гарантировал корабль иво автономники и на живые ракеты. Но меня там не было. Не смогла я посетить этотолу, хотя мне этого хотелось. Впереди нас ждали несколько месяцев отдыха на орбиталище в скоплении Трохос. Обычное дело после пребывания в таких местах, как Земля. Я, конечно, на какое-то время была не в состоянии вести ещё какие-либо исследования, чувствовала себя измождённой. Спала по 5-6 часов в день. Видела тяжёлые сны, словно давление искусственно втиснутой мне в голову информации, начиная с инструктажа, в сочетании со всеми моими личными переживаниями, оказалось для меня непосильным. И когда я переставала себя контролировать, она начинала утекать. Мой спор с кораблём закончился в его пользу. Земля оставилась под наблюдение. Я проиграла. Даже выжидательная оппозиция сидеть сложа руки, пока не грянет конец света, была отвергнута. Я возражала кораблю на общем собрании, но не смогла убедить и даже своих коллег. Свой вольный передал сведения на плог для дела и остальные разума. Ну я думаю просто, чтобы не обижать меня. Что бы я ни говорила, на исход дела это не влияло. А потому я занималась музыкой, совершила своё великое путешествие и много спала. Закончив путешествие, я попрощалась с землёй на скалах холодного, обдуваемого ветрами Сантарини, глядя на его разрушенную кальдеру. Я смотрела туда, где кроваво-красное солнце встречалось с со средиземным морем. Остров багровой плазмы погружался в виноцветное море. Слёзы текли у меня из глаз. Поэтому я не испытала ни малейшего удовольствия, когда корабль попросил меня ещё раз спуститься на землю. Но я не хочу. Я прекрасно понимаю. Но я обещал Линтру, что попрошу вас, а ему очень хотелось встретиться с вами прежде, чем мы снимемся с орбиты. Но зачем? Что он от меня хочет? Он не сказал. У меня был с ним короткий разговор. Я послал автономника сообщить ему, что мы скоро улетаем, но он ответил, что будет говорить только с вами. Я сказал ему, что попрошу вас, хотя не могу ничего гарантировать. Но он был как кремень, только вы со мной он не стал говорить. Ну, что делать? Такова жизнь. Ладно, не беспокойтесь. Я ему скажу, что вы не хотите. Маленькая машина направилась была прочь, но я остановила её. Нет, нет, подождите. Хорошо, я спущусь. Чёрт побери, где? Где он хочет со мной встретиться? В Нью-Йорке? Только не это. Слушайте, это же интересное место. Вам там понравится. Точный характер катастрофы. Экспедиционный корабль контакта это машина. В контакте на протяжении почти всего тридцатилетнего срока вашей службы вы живёте внутри одной или нескольких таких машин, да ещё во многих все системных кораблях Я отслужила уже лет 15 и успела побывать на трёх экспедиционных кораблях. Свой вольный к тому моменту, когда мы обнаружили землю, был моим домом в течение всего одного года, но предыдущий корабль тоже был класса Эскарп. Так что к жизни в машине я была привычна. Но я никогда не чувствовала себя настолько в плену у машин, настолько спёлёнатой, связанной по рукам и ногам, как после часа пребывания в Большом яблоке, Нью-Йорке. Не знаю, в чём было дело. В уличных пробках, шуме, толпе, устремляющихся ввысь зданиях или прямоугольной сетке улиц. Я хочу сказать, что в жизни не слышала о всесистемном корабле, который устроил бы свою жилую зону так упорядоченно, как устроен Манхэттен или всем вместе. Но мне не понравилось. И вот, промозглым субботним вечером в большом городе на восточном побережье, в самый разгар рождественского шопинга, Я в 11 часов сидела в маленьком кафе на 42-й улице и ждала, когда закончится фильм. Что хотел доказать этим линтер? Сходить на облизкие контакты третьей степени в седьмой раз. Я посмотрела на часы, выпила кофе, заплатила и вышла, затянув по тоже пояс тяжёлого шерстяного пальто, надев перчатки и поправив шляпку. На мне были брюки в обтяжку и кожаные сапожки до колена. Я оглядывалась на ходу, И холодный ветер обдувал мне лицо, что по-настоящему доставало меня, так это предсказуемость. Всё и в самом деле было похоже на джунгли: Уосла с ад камни, Париж с цветникс беседками, тенистыми местами и вставными челюстями шлакобетонных гаражей, Лондон с его застоялым воздухом, полузапущенный кое-как модернизированный музей, Вена, шоперный вариант Парижа. Высокие крахмальные родники. Берлин. Долгая вечеринка в саду среди руин причудливого склепа. И наконец в Нью-Йорке. Присловутые джунгли, пропитанные заразой, вздымающиеся, кишащие жизнью джунгли. Повсюду громадные колонны, пронзающие тучи, но опирающиеся на гнильё, разложение и роение. Сталь на камне, стекло закрывающее солнце, о лицетворение живой машины корабля. Я шла по улицам ошеломлённая и испуганная. Достаточно было нажать кнопку на терминале, и своевольный прислал бы помощь или экстренно перебросил меня отсюда. Но мне всё же было страшновато. Я ещё никогда не бывала в таком ужасном месте. Я шла вверх по 42-й улице, осторожно пересекла 6-ю авеню и пошла к кинотеатру. Наружу парами и группами выходили люди, разговаривали, поднимали воротники, быстро двигались, обняв друг друга за талию, чтобы поскорее найти тёплое место или останавливались в ожидании такси. Дыхание клубилось в воздухе перед ними. Они двигались от огней космического корабля на экране к огням Вестибюля и затем к огням урчащих автомобилей. Линтер вышел одним из последних. Он, казалось, похудел и побледнел со времени нашей встречи в Осло, но был ярче, живее. Он помахал рукой и подошёл ко мне, застёгивая своё бежевое пальто, достал перчатки, чмокнул меня в щёку. "Ну, привет. Ты замёрзла? Уже поела? Я голоден. Хочешь есть?" "Привет. Мне не холодно, и есть я не хочу, но я пойду с тобой и буду смотреть, как ешь ты, как поживаешь." "Отлично, отлично!" Он улыбнулся. Выглядел он не слишком хорошо, хотя и лучше, чем, насколько я помнила раньше. Но в этом громадном городе он казался каким-то неухоженным и голодным, видимо, повлела быстрая, нервная, напряжённая городская жизнь. Он потянул меня за руку. "Идём прогуляемся. Я хочу прогуляться". "Хорошо". Мы пошли по тротуару. Суета, толкотня, вся эта реклама, огни, грохот, запахи, белый шум их существования, центр всего земного бизнеса. Как они это выносят? нищенки, психопаты, заглядывания в глаза, карикатурная тучность, холодная блевотина из закоулков и капли крови на бордюрном камне. И вся эта реклама, слоганы, витрины и картинки, мигающие и яркие, умоляющие и повелительные, листивые и требовательные, призывы на языке светящегося газа и накалённых проводов. Этот город был душой машины, это логическим эпицентром Планетарной нулевой точкой коммерческой энергии. Я почти чувствовала её. Она, словно через взорванные дамбы, проливалась стеклянными реками из этих вечно бодрствующих башен, сделанных из темноты и света, пронзающих снежно-тёмное небо. Мирно на Ближнем Востоке? спрашивали газеты. Лучше отпразднуйте коронацию Бакассы. Снято лучше. У тебя есть терминал? спросил Линтер. Голос его прозвучал взволнованно. Конечно, выключи его, сказал он, подняв бровь. Внезапно он стал похож на ребёнка. Пожалуйста, я не хочу, чтобы корабль это слышал. Я хотела сказать ему, что корабль вполне мог починить жучками каждую его волосинку, но не сделала этого, а повернула брюшку терминала в режим ожидания. Ты видела близкие контакты? спросил Линтер, наклоняясь ко мне. Мы шли в направлении Бродвея, я гикнула. Карабай показывал, как делалось это кино. Мы увидели Промакопию раньше всех. Ну да, конечно. На нас натыкались люди, накухавшиеся в своих тёплых одеждах, каждый сам по себе. Карабай сказал, что ты скоро улетаешь. Ты рада? Да, рада. Не думала, что так будет, но рада. А ты? Ты рада остаться? Что что? Мимо пронеслась полицейская машина, потом другая. Завыли сирены. Я повторила то, что сказала. Линтер кивнул и улыбнулся мне. Мне показалось, что его дыхание чем-то пахнет. "О, да", кивнул он. "Конечно. Знаешь, я по-прежнему считаю, что ты делаешь большую глупость. Ты ещё пожалеешь". "Нет, нет, я так не думаю", голос его звучал уверенно. Он не смотрел на меня, а шёл рядом со мной по улице, высоко держа голову. "Я так вовсе не думаю". Я думаю, что буду здесь очень счастлив. Счастлив здесь. В этом громадном холодном городе, среди обманчивого неонового тепла, где попрошайничают грязные пьяницы и наркоманы, а бездомные ищут решётку люка потеплее и картонную коробку потолще. Хотя то же самое я видела в Париже и Лондоне, но здесь, казалось, всё было ещё хуже. Закутавшись, как мародёр, в роскошные одежды, Направляешься из магазина, где у тебя было свидание, к курчащему у тротуара Rolls-Royce'у, Mercedes'у или Cadillac'у, а какой-нибудь бедолага лежит всего в плевке от тебя. Но ты никогда не замечаешь, что они замечают тебя. А может, я страдала излишней чувствительностью, просто была потрясена увиденным. На земле жизнь борьба, а в культуре всё тишь да гладь. Год Максимум, насколько хватало любого из нас вне привычной среды, и моя нервная система была на пределе. Это всё сотрясётся, Сма, я совершенно уверен. Упади здесь на улице, и прохожие просто будут тебя обходить. Да, да, ты наверняка прав. Слушай, он остановился, взял меня за локоть и повернул так, что мы оказались лицом к лицу. Должен тебе сказать, Я знаю, тебе это может вовсе не понравиться, но для меня это важно. Я смотрела в его глаза, которые по очереди заглядывали в каждый из моих. На коже у него, казалось, стало ещё больше пятен, чем прежде, какая-то въевшаяся грязь. Что? Я готовлюсь принять католичество. Я нашёл Иисуса Дизиет. Я спасён. Ты это можешь понять? Ты сердишься на меня? Тебя это расстраивает? Нет. Не сержусь, холодно сказала я. Это здорово, Дервли. Если ты счастлив, то я счастлива за тебя, поздравляю. Вот здорово, он обнял меня, прижал к груди, подержал, отпустил. Мы пошли дальше, ускорив шаг. Он, казалось, был доволен. Чёрт, даже не могу тебе передать, Дизи, здесь так хорошо, так хорошо быть живым и знать, что вокруг много людей, происходит столько всего. Я просыпаюсь утром, и мне приходится немного полежать. Я убеждаю себя, что я в самом деле здесь, и всё это происходит со мной. Правда. Я иду по улице и смотрю на людей, просто смотрю на них. На прошлой неделе там, где я живу, убили женщину. Можешь себе это представить? Никто ничего не слышал. Я выхожу из дома, я сажусь в автобус, и покупаю газеты, смотрю днём старые фильмы. Вчера я видел, как одного человека уговаривали сойти с моста Куинзбора. Я думаю, зеваки были разочарованы, когда его так уговорили. Знаешь, он спустился и попытался объяснить, что он художник. Линтер, ухмыляясь, покачал головой. Слушай, я вчера прочёл одну ужасную вещь. Оказывается, иногда случаются сложные роды, когда ребёнок не может выйти из матери, и может быть уже мёртв, и тогда врачу приходится залезать в чрево, брать в руку череп младенца и сминать его, чтобы спасти мать. Разве это не ужасно? Не думаю, что я смог бы смириться с этим даже ещё до того, как нашёл Иисуса. А почему они не могут сделать кесарево Не знаю. Не знаю. Я сам задавался этим вопросом. Ты знаешь, я подумывал о том, чтобы навестить корабль. Он бросил на меня мимолётный взгляд, кивнул. Узнать, может, кто ещё захочет остаться. Я думал, может, другие захотят сделать то же самое, в особенности, если я поговорю с ними, объясню им. Я думал, они могут увидеть, что я прав. И чего же не навестил? Мы остановились на перекрёстке. Нас обтекали люди, спеша сквозь запахи выхлопов, пищи и гнилья. Я чувствовала, как нас обволакивают поры бензина и горячей еды, влажные и пахучие. Чего же не навестил Линтер задумался, глядя на пешеходный светофор, показывавший стоять. Я решил, что это ничего не даст, и боялся, что корабль найдёт способ оставить меня на борту. Думаешь, я вёл себя глупо? Я посмотрела на него. Пар поднимался вокруг нас. Сигнал светофора сменился на идите, но я ничего не сказала. К нам подошёл старик и Линтер дал ему четверть доллара. Но я и сам справлюсь. Мы свернули на Бродвей и направились к Мэдисон-сквер. Мы шли мимо магазинов и офисов, театров и отелей, баров и ресторанов, жилых зданий. Линтер обнял меня за талию, прижал к себе. Ну, Дизе, что-то ты совсем не разговорчива. Правда? Что-то я не замечала. Думаю, ты всё ещё считаешь, что я веду себя глупо. Не глупее, Борегенов. Он улыбнулся. На самом деле они хорошие люди. Ты не понимаешь. Поведение нужно переводить так же, как и язык. Осознав это, ты полюбишь их, как я. Иногда мне кажется, что они освоили их технологии лучше, чем мы со своей. У тебя не было такого ощущения? Нет. Не было у меня такого ощущения здесь, в этом городе месорубки, городе мельницы. Освоили их технологии? Ну, конечно. Выключи компьютер наведения, Люк. Проиграй пять тональных звуков, закрой глаза и сосредоточься. Вот так. Здесь никого, кроме нас. Дай мне этот аргоновый ящик. Я тебе не надоел здесь, а? Ты какая-то закрытая, ты уже не здесь. Ты на полпути из этой системы, да? Просто я устала. Ты давай, говори. Я чувствовала себя как беспомощная, дёргающаяся красноглазая крыса, запертая в лабиринте инопланетной лаборатории. Громадный, сверкающий, созданный ради какой-то убийственной, нечеловеческой цели. С учётом всех обстоятельств, они живут очень неплохо. Я знаю, тут происходит много страшного, но оно лишь кажется жутким, потому что мы обращаем на него столько внимания. Подавляющее большинство позитивных событий не считается стоящим упоминания в новостях. Мы их не замечаем. Мы просто не видим, как здорово живёт большинство из них. Я встречал немало счастливых людей. У меня есть друзья, Я познакомился с ними на работе. На работе? Это было любопытно. Ха, -ха я знал, что корабль тебе не скажет. Да, я вот уже 2 месяца как работаю, перевожу документы для большой юридической фирмы. Вот как? Так о чём я? А, да, многие живут вполне приемлемой жизнью. Да что говорить, очень даже комфортабельной. У людей могут быть хорошие квартиры, машины, отпуска, Люди могут рожать детей. Вот это здорово. На такой планете ты встречаешь гораздо больше детей. Я люблю детей, а ты? Да, я думала, детей все любят. Ха. Ну да, конечно. В некотором роде эти люди сочли бы нас отсталыми, понимаешь? Знаю, это может показаться глупым, но так оно и есть. Ты возьми их транспорт. Вот самолёт у меня дома был третьего или четвёртого поколения. Ему почти 1000 лет, а эти люди меняют свои автомобили каждый год. У них есть упаковки, которые идут в мусор, и одноразовая одежда, и моды, которые меняются каждый год, каждый сезон. Дербли. В сравнении с ними культура движется с черепашьей скоростью. Дербли. Ты о чём хотел со мной поговорить? А поговорить? Ориентера был смешённый вид. Мы повернули налево на Пятую авеню. Да так, ни о чём конкретном, видимо. Я просто подумал, что хорошо ещё раз встретиться с тобой, прежде чем вы улетите, пожелать тебе счастливого пути. Надеюсь, ты не против. Карабль сказал, что, может, ты не захочешь спуститься, но ты ведь не сердишься, правда? Нет, не сержусь. Хорошо. Хорошо. Я не думаю, голос его смолк. Мы некоторое время шли в молчании, среди непрерывного покашливания, сплёвывания и сопения. Мне было не вмоготу. Я хотела убраться из этого города, с этого континента, с этой планеты, оказаться на корабле, а потом улететь подальше от этой системы. Но что-то заставляло меня идти рядом с ним, идти и останавливаться, спускаться и подниматься направо и налево. Словно я, ещё одна послушная часть машины, предназначенная для того, чтобы двигаться, функционировать, действовать независимо от всего, не отступать, упорствовать, срываться и ошибаться, но всегда, всегда двигаться, то ли в аптеку, то ли к президенту компании, то ли просто для того, чтобы оставаться подвижной целью. Когда ты держишься за поручень на трассе, видеть не обязательно, а потому ты можешь оставаться в шорах. Не видите упавших и хромых вокруг тебя, увечных и сколеченных, что остались позади. Возможно, он был прав, и любой из нас мог остаться здесь с ним, раствориться в пространстве этого города и исчезнуть навсегда, чтобы больше никто о тебе не вспомнил, не подумал. Просто подчиняться распоряжениям и порядку, делать то, что требует от тебя это место. Начать падать и не останавливаться в падении. чтобы никогда не найти другой опоры, и наше окружение, вращение и корчи во время падения, именно то чего ждёт от нас город, то, что доктор прописал. Лендер остановился. Он смотрел через железную решётку в магазин, где продавали статуэтки святых, сосуды со святой водой, Библия и её толкования, кресты и чётки, рождественские вертепы. Он смотрел на всё это, а я наблюдала за ним. Он кивнул в сторону витрины. Знаешь, вот то, что мы потеряли. Что вы потеряли? Все вы. Ощущение чуда, трепет и греха. Эти люди знают, есть кое-что выше их понимания, кое-что может пойти не так, кое-что они сами могут сделать не так. У них всё ещё остаётся надежда, потому что у них есть возможность проиграть. Без шанса потерпеть неудачу не может быть надежды. У них надежда есть. У культуры только статистика. Мы, то есть культура, слишком самоуверенны, слишком организованы и задушены. Мы выдавили жизнь из жизни. Ничто не оставлено на волю случая. Кое что должно идти не так. А если нет, это уже не жизнь. Неужели ты не понимаешь? На его худом Темнобровым лицу появилось разочарованное выражение. Нет, не понимаю. Он провёл рукой по волосам, тряхнул головой. Слушай, давай-ка поедим. Я всерьёз проголодался. Хорошо, веди, куда? Сюда. Это кое-что особенное? Мы двинулись дальше, подошли к углу 48-й улицы и повернули. Нас обдувал холодный ветер, летели клочки бумаги. Я только хочу сказать, что должна оставаться вероятность зла, иначе это будет не жизнь, хотя нет, жизнь, но лишённая всякого смысла. Не бывает взлётов без падений или света без тьмы. Не то чтобы без зла не может быть добра, но возможность зла должна существовать. Этому учит церковь. Такой выбор и стоит перед человеком. Он может выбирать между добром и злом. Бог не принуждает его быть злым, как не принуждает быть добрым. Выбор предоставлен человеку, как был когда-то предоставлен Адаму. Только через Бога есть возможность понять и оценить свободную волю. Он подтолкнул меня под локоть, направляя в проулок, в дальнем конце которого сияла красно-белая вывеска. Я ощутила запах еды. Ты должна это увидеть. Культура так много даёт нам, но ну, на самом деле она только забирает у нас, кастрирует всех, кто в ней есть, лишает их выбора, исключает возможность стать по-настоящему хорошими или чуточку плохими. Но Бог, который присутствует во всех нас, да и в тебе тоже дизет, может быть, даже в корабле, Бог, который видит и знает всё, который всемогущий, всеведущий, как ни один корабль, ни один разум. Бог, который владеет бесконечным знанием он всё же позволяет нам несчастному, смешному, ошибающемуся человечеству и больше все человечеству позволяет даже нам позволяет позволяет в проулке было темно, но я всё равно должна была их заметить. Я даже не слушала толком Линтера. Пусть себе болтает. Даже не сосредотачивалась на том, что он говорит. Поэтому я должна была заметить их, но не увидела. Вернее, увидела, когда было уже поздно. Они появились сзади, с воротили бачок для мусора, закричали, бросились к нам. Линтер повернулся, отпуская мою локоть. Я быстро крутанулась на месте. Линтер поднял руку и сказал, не прокричал, что-то. Я не разобрала. На меня метнулась прыгнувшаяся фигура. Я почему-то поняла, хотя и не видела этого, Что в руке у него нож. Всё остаётся в моей памяти таким чётким, таким размеренным. Я думаю, мои железы выделили какой-то секрет в тот миг, когда мозг осознал, что происходит. Мне казалось, что в проулке очень светло, и все остальные двигаются медленно по своим траекториям, как вдоль лучей лазера или визерных нитей, отбрасывая перед собой внушительные тени вдоль этих линий в направлении своего движения. Я сделала шаг в сторону, и мальчишка с ножом проскочил мимо. Подножка правой и лёгкий удар по его запястью, и нож выпал из его руки. Он споткнулся, упал. Я подняла нож и забросила его подальше, потом повернулась к календару. Двое из них повалили его на землю, били руками, пинали ногами. Я слышала, как он крикнул один раз, когда я ринулась к ним, но других звуков не помню. То ли в самом деле стояла тишина, как мне это помнится, то ли я сосредоточилась на том чувстве, которое давало больше информации, не знаю. Я схватила одного из них за ботинки, приподняла вверх ногами так, чтобы он попал лицом на мой выставленный сапог, после чего отбросила в сторону. Другой уже вскочил. Линии по краям поля моего зрения, казалось, собираются в пучки и пульсируют, заставляя меня вспомнить о том, Сколько времени было у первого? Достаточно ли, чтобы очухаться, а то и найти нож? Я поняла, что делаю это не по правилам. Тот, что был передо мной, нырнул головой вниз, и я отошла в сторону, снова разворачиваясь. Я ударила его по голове, одновременно оглядываясь на первого. Тот был уже на ногах и бежал ко мне, но остановился рядом с тем, кого я остукнула вторым. Тот стоял теперь у стены, держась руками за бледное лицо, по которому сочилась тёмная кровь. Все трое метнулись прочь, словно стайка рыб. Лентер пытался встать на ноги, но у него это плохо получалось. Я поддержала его, и он ухватился за меня, сильно сжал мою руку. Дыхание с сипом вырывалось из его груди. Он спотыкался, Колени у него подгибались, пока мы шли к красно-белой вывеске перед ресторанчиком. Человек в переднике надетом под жилет открыл двери и смотрел на нас. Линтер упал на пороге. Только тогда я вспомнила о терминале и поняла, что линтер цепляется за моё пальто в том месте, где прикреплена брошь. Запах еды вырывался из открытой двери. Человек в переднике опасливо вглядывался в проулок. Я попытался отцепить палец линтера. Нет, сказал он. Нет. Дай Эрвлет, отпусти. Дай мне вызвать корабль. Нет, он помотал головой. На лбу у него выступили капельки пота, на губах появилась кровь. По его бежевому пальто расползалось тёмное пятно. Позволь мне. Что? Леди, нет, не надо. Леди, хотите, я вызову копов? Линтер Линтер. Леди. Линтер. Его глаза закрылись, и хватка пальцев ослабла. У двери ресторана собралось несколько человек. Кто-то сказал: "Господи Иисус". Я стояла на коленях на холодной земле, моё лицо было совсем рядом с лицом Линтера и думала: сколько фильмов. Замолчали пушки, сражения прекратились. Как часто они делают это в своих коммерческих мечтаниях. Присмотрите Закаран вместо меня. Это приказ, мистер. Ты знаешь, я всегда тебя любил. Убийство Джорджи. Что я здесь делаю? Послушайте, леди, послушайте, леди. Кто-то попытался поднять меня и тут же оказался на земле рядом с Линдером, обиженный и удивлённый. Кто-то закричал: Люди вокруг подались назад. Я бросилась бежать, стукнула по терминалу броши и закричала. Остановилась в дальнем конце проулка около улицы, прислонилась спиной к стене, глядя на тёмные кирпичи с противоположной стороны. Раздался какой-то звук, похожий на щелчок, и передо мной медленно опустился автономник, деловитый, с чёрным корпусом. Две чернильного цвета ракета ножа Повисли по обе стороны на уровне глаз, чуть подёргиваясь, готовые к действию в любое мгновение. Я глубоко вздохнула. Тут кое-что случилось, спокойно сказала я. Эффект голо. Я посмотрела на землю. Голограмма была спроецирована на одну из стен моей каюты. Сверкающая голубая, массивная в белых завитках планета. "Значит, это больше было похоже на самоубийство", сказал Тагм, растягиваясь на моей кровати. "Я не думал, что католики, но я способствовал ему", сказала я, продолжая ходить из угла в угол каюты. "Я могла вызвать корабль, когда он потерял сознание, ещё было время". Мы могли его спасти. Но ведь корабль изменил его дизи, а в таком виде люди умирают, когда останавливается сердце, разве нет? Нет. После остановки сердца есть ещё 2 или 3 минуты. Времени было достаточно. У меня было достаточно времени. Значит и корабль тоже виноват. Он наверняка вел наблюдение. У него на такой случай уж точно была заготовлена ракета. Фыркнул Тагм. За энтером на этой планете велось наблюдение, как ни за кем другим. Корабль всё наверняка знал. Он мог бы что-то предпринять. Корабль контролировал ситуацию, отслеживал всё в реальном времени. Ты не виновата, Дизи. Жаль, что я не могла быть к себе такой снисходительной, как Тагм. Я села в ногах кровати, упёрла голову в ладони, глядя на голограмму планеты. Тагм вреподнялся, Обнял меня за плечи, прижал свою голову к моей. Дизи, тебе надо перестать думать об этом. Займись чем-нибудь. Нельзя сидеть целый день и смотреть на эту чёртову голограмму. Я погладила руку Тагма, снова посмотрела на медленно вращающуюся планету. Мой взгляд моментально переместился с полюса на экватор. Знаешь, когда я в первый раз встречалась с цилиндром в Париже, Я стояла на верху лестничного пролёта во дворике, где жил Линтер. Я посмотрела через этот дворик и увидела маленькое объявление на стене: "Запрещено фотографировать дворик без разрешения хозяина". Я повернулась к Тагму. "Они хотят владеть светом". Драматический выход или спасибо и спокойной ночи. В 3 часа 5 минут и 3 секунды ночи по среднему гринвичскому времени 2 января 1978 года экспедиционный корабль контакта Своевольный покинул земную орбиту. Он оставил восемь главных наблюдательных спутников. Шесть из них на почти геостационарных орбитах. Множество автономников и малых ракет, а также небольшую плантацию молодых дубков на холме неподалёку от Элкрик в штате Калифорния. Корабль доставил тело Линтера на борт, переместив его из Нью-Йоркского городского морга. Но когда мы тронулись в путь, Линтер в каком-то смысле остался. Я доказывала, что его надо похоронить на планете, но корабль не согласился. Последние распоряжения Линтера о том, как поступить с его телом, относились ко времени его поступления в контакт за 15 лет до этого и были вполне традиционными. Тело следовало переместить в центр ближайшей звезды. Так что солнце, благодаря традициям культуры, стало тяжелее на тело Линтра, и, может быть, немного его света будет проливаться на планету, которую он любил. Своевольно несколько минут затенял своё поле, но когда мы миновали Марс, сбросил камуфляж, возможно, оставив при этом след на земных телескопах. Тем временем Он набирал свои разнообразные дистанционные автономники и спутники с других планет системы. Он оставался в реальном пространстве до последнего момента, и таким образом возникала вероятность, что его быстро увеличивающаяся масса вызовет искажения в показаниях земных приборов, пытающихся уловить гравитационные волны в глубинах какой-нибудь шахты. Потом, отправив тело линдера в ядро солнца, Забрав несколько последних автономников с орбиты Плутона и с пары комет на границах системы, забросив алмаз Лей к Нептуну, где он, возможно, до сих пор крутится на орбите, корабль включил гипердвигатели. Я решила после периода отдыха оставить свой вольный, но проведя несколько недель на орбиталье Швенрайт, передумала. У меня было много друзей на корабле, да и корабль, кажется, Искренне расстроился, узнав, что я подумываю о переводе. Он уговорил меня остаться. Но так никогда и не сказал мне, вёл ли он наблюдение за мной и Линтером в тот вечер в Нью-Йорке. Так верила ли я в самом деле, что виновата в смерти Линтера, или обманывала саму себя? Не знаю. Я не знала этого тогда, не знаю и теперь. Да, я помню, что отёрзалась угрозами совести, Но странные это были угрызения. Я участвовала в распространении мифа, который этими людьми принимался за реальность. Именно это, а не моё соучастие в том, что пытался сделать линдер, и участие в содействии его полудобровольной смерти, выбивало меня из колеи. Именно это мне трудно было принять. Меня поражает, что хотя мы время от времени сетуем на неизбывное страдание, И жалуемся, что не способны к высокому искусству, и впадаем в отчаяние или пытаемся что-то сделать взамен, мы погружаемся в самообман, выдумываем поводы для беспокойства, проникаемся мыслью, что на самом деле должны быть благодарны себе за ту жизнь, в которой живём. Мы можем считать себя паразитами, сетовать на интриги разумов и тосковать по истинным эмоциям, настоящим чувствам. Но мы при этом не учитываем самого главного и выдумываем небывальщину, воображая, что такое безвкусное существование возможно. Мы имеем лучше. Альтернатива этому что-нибудь вроде земли, где, невзирая на все свои страдания, они, мучаясь от боли и смутной неясной тревоги, выдают на горах столько дряни: мыльные оперы, программы викторины, книжную макулатуру. Хуже того, Между вымыслом и реальностью происходит взаимопроникновение, постоянная контаминация, которая искажает правду, стоящую за тем и другим, и затуманивает очевидные различия в самой жизни, классифицируя реальные ситуации и чувства согласно набору правил, составленных в соответствии с самыми устарелыми, надуманными клише, самыми привычными и общепринятыми глупостями. Отсюда и мыльные оперы Эти, кто пытается строить по ним жизнь, веря, что эти истории истины. Отсюда и викторины, где идеалом считается посредственное мышление, а героем тот, кто чуть преподнимается над остальными победитель. Я думаю, у них всегда было слишком много историй. Они слишком уж разбрасывали своими восторгами и своей преданностью. Грубая сила или острое словцо производили на них слишком сильное впечатление они поклонялись слишком многим богам ну вот вам история похоже дело ещё и в том что я не очень сильно изменилась за прошедшие годы сомневаюсь что напиши я это год или десятилетия спустя оно сильно отличалось бы от того что написано через сотню лет но странно прежние образы остаются с нами За эти годы меня преследовало одно видение, один сон постоянно возвращался ко мне. Вообще-то в некотором смысле это не имеет ко мне особого отношения, потому что я его никогда не видела, но оно тем не менее остаётся. Я не хотела, чтобы корабль в тот вечер перемещал меня, как и не хотела ехать куда-нибудь подальше, где меня мог бы незаметно подобрать модуль. Чёрный автономийник вынес меня из города поднял в тёмном поле вверх прямо над Манхэттеном над всем этим светом и шумом в темноту тихую, как падающее перо я сидела на корпусе автономника видимо всё ещё пребывая в шоке и даже не помню как попала в тёмный модуль повисший в нескольких километрах над решёткой городских огней я видела, но не смотрела я думала не о собственном полёте, а о других автономниках вероятно используемых кораблём на планете Где они? Что делают? Я говорил о том, что Своевольный собирал снежинки. Вообще-то он искал пару идентичных кристаллов. У него была есть коллекция. Не дырочки или фигурные копии, а настоящие образцы ледяных кристаллов из тех частей галактики, в которых он когда-либо побывал и где была замёрзшая вода. Он, конечно, каждый раз отбирает лишь несколько снежинок. Хватать всё подряд было бы vulgarностью. Думаю, он и сейчас не оставил свои поиски. Он никогда не сказал, что сделает, если обнаружит два идентичных кристалла. Не знаю, хочет ли он их найти на самом деле. Но я подумала об этом, покидая сверкающий, урчащий город подо мной. Я подумала, и этот сон посещает меня до сих пор раз или два в год, о каком-нибудь автономинике Его плоском чёрном корпусе со звёздным рисунком. Вот он тихо опускается в степи или на кромку полыньи в Антарктике и аккуратно поднимает одну единственную снежинку, отделяя её от остальных. Может быть, медлит перед тем, как покинуть это место, быть перемещённым или подняться в воздух, чтобы доставить свой крохотный идеальный груз на корабль, оставляя в покое замёрзшие долины. или бескрайние ледяные просторы. Вероломство или несколько слов от автономника. Но, слава богу, это закончилось. Не буду скрывать, перевод был чрезвычайно труден, а бескомпромиссность Сма и подчас обструкция с её стороны отнюдь не способствовали моей работе. Она часто пользовалась мареинскими выражениями, которые невозможно точно передать на английском без по меньшей мере трёхмерной диаграммы. Упорно отказывалась переписать или отредактировать текст, чтобы облегчить его перевод. Я сделал всё, что мог, но не беру на себя ответственности за возможные неясности, которые могут содержаться в каких-либо частях текста. Пожалуй, стоит отметить, что названия главок, включая вступительное письмо Сма и это заключение и подглавок, добавленный мной, Сма записала выше приведённая как сплошной текст. Можете вы себе это представить? Но я счёл, что лучше его разбить на части. Названия глав и подглав, кстати, являются к тому же и именами экспедиционных кораблей контакта, изготовленных на фабрике Инфраканонифил на орбиталье Инан. Эту фабрику Смай упоминает в третьей главе, не называя её. И ещё, вы заметите, что Смай имеет нахальство называть меня в своём письме просто автономник. Я достаточно долго потакал её старческой причуде, но теперь хочу сообщить, что на самом деле меня зовут Фохристивирл Скафен Амтискаф Хандрендран изпил. Я не страдаю самомнением и со стороны сма безответственно предполагать, что моя служба в особых обстоятельствах нечто вроде искупления давних грехов. Моя совесть чиста. Скафен Амтискаф Автономник. Боевой класс. По скриптам я встречался со Своевольным. И это гораздо более приятный и обаятельный корабль, чем вы могли подумать, читая записки Сма. Ин Мэнкс. Последнее слово техники. По весь читал Олег Булдаков.